Глава 10. Платформа была такой огромной, что во время брифинга я не почувствовал, что мы отшвартовались и начали движение в открытое море, к точке пуска. До места было 16 часов хода. По мнению генерала Лина, непозволительно много времени, но с этим ничего поделать было нельзя. Мореходные качества платформы не позволяли ее буксировать быстрее, без риска необратимых повреждений конструкции. По понятным причинам обычный предполетный карантин мы не проходили. Однако же, где-то через час после брифинга нас, экипаж, собрали в лазарете, где сделали экспресс-тесты на большинство известных опасных инфекций, включая ковид, разумеется. Во время пребывания в лазарете мы так и не познакомились. Каждый был со своими сопровождающими, и времени на общение просто не оставалось. Хотя это было очень странно. Мы совершенно друг друга не знаем, но стартуем завтра на одной ракете. Ведь столько исследований проводилось насчет психологической совместимости экипажа длительных космических экспедиций. Все ученые говорили, насколько это критически важно для успеха миссии. И вот в реальной жизни нас отправляют в космос, даже не представив друг другу. Я даже спросил об этом Катю и услышал ответ. «Ну, предполагается, что у вас будет куча времени, чтобы поболтать по дороге». А время сейчас на вес золота. Так зачем его тратить на всякие сантименты?» И все же официальное знакомство состоялось. Вечером после ужина нас снова пригласили в лазарет. В этот раз вместо команды медиков в белых халатах нас ожидала сухонькая пожилая женщина с лучистыми добрыми глазами и волосами цвета платины. «Прошу, располагайтесь». Увидев нас на пороге, она поднялась со стула и широким жестом указала на широкий и мягкий диван, обитый синим плюшем, стоящим под сдвоенным иллюминатором. Этот предмет мебели выглядел удивительно неуместно, в лазарете, и я бы совсем не удивился, если бы узнал, что его притащили только что. Специально для этой встречи. «Меня зовут Лилиан, и я психолог экспедиции». «Приятно, Лилиан», — ответил я, стараясь как можно правильнее выговаривать английские слова. «Я Григорий». Конечно же, я знаю, кто вы, молодой человек, перебила Лилиан и улыбнулась такой улыбкой, что на нее было совершенно невозможно рассердиться, несмотря на очевидную бестактность. Китайцы и американец уже заняли места на диване, один у левого, другой у правого края. Мне ничего не оставалось делать, кроме как занять место посередине. Вот мы и определились со связующим звеном. Снова улыбнулась Лилиан и указала на меня. Все, в общем-то, логично. Самый молодой, самый незашоренный». «Видите ли, Джан...» — она посмотрела на китайца. «Вас ведь с самого начала волновал вопрос субернинации, верно?» «И вот вам окончательный ответ. Формального командира в вашей экспедиции не будет. Очень уж специфические задачи перед вами поставили. Поэтому исключительное значение для вас всех имеет неспособность отдавать и выполнять приказы...» а умение связать это безумное во всех отношениях и совершенно беспрецедентное мероприятие в одно целое». Джен развел руками, кивнул, но промолчал. «Григорий — это полковник Джан», — сказала Лилиан. «Пора вас, наконец, представить друг другу. Так уж получилось, что эту честь организаторы поручили мне. Полковник бывал на орбите три раза и два раза возглавлял экспедицию». «Все миссии прошли исключительно успешно, несмотря на то, что как минимум три раза их выполнение и сами жизни тайконавтов висели на волоске». Я приподнялся в кресле и протянул китайцу руку. Тот удивленно посмотрел на нее, заглянул мне в глаза, но все же ответил на пожатие. «Григорий, полковник Джан, это господин Молнар». Она указала на коренастого американца. «Первый сотрудник ЦРУ, который отправится на орбиту». Я успел заметить, как американец чуть округлил глаза. Видимо, такое раскрытие легенды не входило в первоначальные планы. «Не беспокойтесь, господин Молнер», — спокойно сказала Ливиан. «Это согласовано с вашим руководством на высшем уровне. Просто ситуация меняется настолько быстро, что некоторые решения не успевают дойти до исполнителя. А теперь о самом главном. Сейчас мы с вами будем решать, как сделать так, чтобы три представителя совершенно недружественных государств и организаций каждая из которых обладает в некотором роде суперспособностями благодаря своим тюрвингам, благополучно долетели до точки назначения и по возможности успешно выполнили почти невозможную миссию и спасли нас всех, включая моих горячо внуков. Я протянул руку американцу. Полковник Джан последовал моему примеру. Мы проговорили почти два часа, знакомились, учились откровенности. Тяжелее всего приходилось ЦРУшнику. Почему-то подсознательно мне хотелось называть его Янки, хотя с самого начала мы выяснили, что Молнер был родом с юга. Приходилось себя мысленно поправлять. Джан рассказал много интересного о своем деле. И вообще оказался на удивление общительным человеком после того, как первоначальные барьеры рухнули благодаря очень грамотным и профессиональным действиям Лилиан. Интересно, кстати, она действительно так виртуозно умела обращаться со словами или же нам всем что-то вкололи, пока делали тесты? Нечто, снимающее барьеры в общении. Гадать бесполезно, а проверить невозможно. Так что единственное, что оставалось делать, это максимально использовать ситуацию, чтобы получить преимущество. А самым значимым преимуществом могла быть только всеобщая симпатия. Пожалуй, мне было легче, чем остальным. Тренерский опыт сказывался. Работа у меня была такая — вызывать симпатию. При этом, парадоксальным образом, я, вероятно, был единственным участником, который сохранил свою огромную тайну. «Надеюсь, никто так и не догадался, что я видящий». Лилиан удивительным образом построила беседу. Я много рассказывала о своем прошлом в ВДВ и обучении в Центре подготовки космонавтов. При этом несколько лет тренерской работы, увлечения военной археологией и обстоятельства знакомства с Катей остались в тайне ото всех. После заката мы разбрелись по своим каютам, однако сразу лечь спать, как я планировал, не удалось. Пришла Катя и предложила пройти на палубу. Формально, во время буксировки выходить на открытое пространство запрещалось, но остановить нас никто не рискнул. «Разговор не может считаться полностью защищенным, сказала Катя, повернувшись в сторону моря. «Но мы рискнем. «Ты знала про другие тюрвинги?» спросил я. «Да», — она кивнула. «Формально мы не знаем их спецификации, но наша организация более могущественна, чем может показаться вначале. Кое-что удалось выяснить. Тюрвинг китайца кажется самой опасной». «Это которое вызывает всеобщее обожание?» — спросил я. «Не обожание». Катя покачала головой. «Любовь. Самую настоящую. Поэтому единственное, что мы можем рекомендовать, не пытайся им завладеть». «Он же вроде в Японии хранился». Я нахмурился. «И что, японцы вот так запросто передали его китайцам? Не верю. Это невозможно, в принципе». «Все несколько сложнее, чем тебе кажется». Катя покачала головой. «Думаю, японцы были счастливы от него избавиться, учитывая предысторию. К тому же я не знаю точно, что им предложили, но, судя по всему, нечто очень существенное. Скорее всего, территории». «Ясно», — кивнул я. «У американца получается меч-маньяк? Значит, они все таки нашли хозяина, да? Но как он собирается использовать его в космосе, на космических расстояниях?» Кадя всплеснула руками. «Мы не знаем», — ответила она. «Возможно, Тюрвинг — просто предлог, чтобы получить место в экспедиции. Возможно, они ведут свою игру. Всегда это имей в виду». «Но как?» — я пожал плечами. «На что можно рассчитывать, если опасность угрожает всем?» — спросил я и тут же догадался. «Разве что на переговоры». «Именно», — улыбнулась Катя. «В общем, держи ухо востро. Не исключено, что у них есть некоторые иллюзии, будто им есть что предложить». В этот момент мне самому в голову пришла одна очень неприятная мысль. И я приложил все усилия, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Очень уж страшной и очевидной она была. На борту собрали все три тюрвинга, заодно с хозяевами. А что если мы — это и есть попытка переговоров? Если мы — это выкуп в обмен на спокойствие всех остальных? Это все объясняет. И скомканность брифинга и отсутствие нормального представления и субординации в команде — и даже подключение доктор мозговеда в последний момент. Но тогда зачем сохранять в тайне то, что я видящий? М да, несостыковка. «Где ты будешь во время старта?» — спросил я. «На борту, в укрытии». Катя улыбнулась. «Ты не подумай, что на случай аварии останешься без поддержки». «Спасибо», — кивнул я. «Да не за что. А теперь давай в каюту и попробуй, как следует выспаться. Что-то мне подсказывает там, наверху». «В общем, это не будет легкая прогулка. Имей в виду». «Я уже свою отбоялся», — сказал я. Еще там, в челнаке. И позже, когда понял, чем все это могло закончиться». «Вот и отлично», — кивнула Катя, потом неожиданно прильнула ко мне и поцеловала в щеку. В следующую секунду она исчезла, оставив меня недоуменно глотать морской воздух, насыщенный солеными брызгами. Однако и на этом мои приключения накануне старта не закончились». Я вернулся в каюту, принял душ и с удовольствием забрался под мягкое, пахнущее стерильностью одеяло, после чего подмерное и тихое гудение кондиционера провалился в неглубокий сон. Меня разбудило негромкое нарочитое покашливание. Я открыл глаза, но не спешил шевелиться, оценивая обстановку. «Я вижу, что вы проснулись», — сказал шепотом незнакомый мужской голос. Говорили на русском, но с сильным акцентом, принадлежность которого я определить затруднился. Я вскочил с постели и уже готов был схватить незнакомца в захват, но тот ловко отпрыгнул в сторону и выставил вперед раскрытые ладони. «Не стоит!» — сказал он. «Я на вашей стороне!» Он был одет в полностью черный комбинезон и балаклаву с прорезью для глаз. «Пять секунд на объяснение», — коротко сказал я. Вместо ответа незнакомец указал на столик, установленный напротив иллюминатора. «Я оставил материалы, которые вам попросили передать», — пояснил он. «Через полчаса они самоуничтожатся. Я просто исполнитель и не знаю подробностей, но эта информация критически важна для вашего выживания. Не беспокойтесь. На время нашего разговора и ознакомления с документами все подслушивающие и подсматривающие устройства в каюте забиты ложными данными. Ровно через полчаса эта защита исчезнет. Так что не мешкайте». Я подошёл к столику и включил вмонтированную в столешницу светодиодную лампу. Потрогал простую папку из черного пластика. Потом обернулся и успел спросить, кто вы такой, но незнакомца в черном комбинезоне уже и след простыл. «Ниндзя грёбаный», — пробормотал я и занялся изучением папки. Там было несколько фотографий с места раскопок и отчет на английском языке с данными о радионуклидной датировке образцов. На первый взгляд на фото не было ничего необычного несколько фрагментированных человеческих скелетов. Древних, судя по всему, кости были черно-бурые, наверняка уже начавшие замещаться, каменеть. А потом я глянул на материалы анализа. Сначала я подумал, что ошибся, и несколько раз перепроверил цифры. Скелетом было четверть миллиарда лет, причем датировка несколько раз перепроверялась ведущими научными центрами, судя по отчету, и ошибки быть не могло. Несколько мужчин в возраст от 25 до 40 лет. Все погибли насильственной смертью. На некоторых фотографиях костей крупным планом были видны следы чудовищных зубов. Точное число погибших установить было невозможно. От некоторых остались только фрагменты костей. Но самое интересное было на самой последней странице. Карта, восстановленная в современных координатах с учетом наиболее вероятного движения литосферных плит. Места оказались знакомыми. Тамбовская область. Я не заметил, как листы с отчетами и фотографиями вспыхнули ярким, но не обжигающим бездымным пламенем. Пару часов я просидел, глядя на лунные тени на стене, пытаясь обуздать разыгравшееся воображение. И только одна мысль все-таки помогла мне снова уснуть. Не нужно было стрелять в меня спящего. Это подло.